Глава 4. 13 июня в два часа ночи государь, призвав к себе Балашова и прочтя ему свое письмо к Наполеону, приказал ему отвести это письмо и лично передать французскому императору. Отправляя Балашова, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хотя один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать эти слова Наполеону. Государь не написал этих слов в письме, потому что он чувствовал своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения. Но он непременно приказал Балашову передать их лично Наполеону. Выехав в ночь с 13 на 14 июня, Балашов, сопутствуемый Трубачом и двумя казаками, к рассвету приехал в деревню Рыконты на французские аванпосты по всю сторону Немана. Он был остановлен французскими кавалерийскими часовыми. Французский гусарский унтер-офицер в малиновом мундире и мохнатой шапке крикнул на подъезжавшего Балашова, приказывая ему остановиться. Балашов не тотчас остановился, а продолжал шагом подвигаться по дороге. Унтер-офицер, нахмурившись и проворчав какое-то ругательство, надвинулся грудью лошади на Балашова, взялся за саблю и грубо крикнул на русского генерала, спрашивая его, глух ли он, что не слышит того, что ему говорят. Балашов назвал себя. Унтер-офицер послал солдата к офицеру. Не обращая на Балашова внимания, унтер-офицер стал говорить с товарищами о своем полковом деле и не глядел на русского генерала. Необычайно странно было Балашову после близости к высшей власти и могуществу, после разговора три часа тому назад с государем и вообще привыкшему по своей службе к почестям, Видеть тут, на русской земле, это враждебное и, главное, непочтительное отношение к себе грубой силы. Солнце только начинало подниматься из-за туч. В воздухе было свежо и расистом. По дороге из деревни выгоняли стадо. В полях, один за одним, как пузырьки в воде, вспыскивали с чувыканьем жаворонки. Балашов оглядывался вокруг себя, ожидая приезда офицера из деревни. Русские казаки и трубач, и французские гусары молча изредка глядели друг на друга. Французский гусарский полковник, видимо, только что с постели, выехал из деревни на красивой сытой серой лошади, сопутствуемой двумя гусарами. На офицере, на солдатах и на их лошадях был вид довольства и щегольства. Это было то первое время кампании, когда войска еще находились в исправности, почти равной смотровой мирной деятельности, только с оттенком нарядной воинственности в одежде и с нравственным оттенком того веселья и предприимчивости, которые всегда сопутствуют началам кампаний. Французский полковник с трудом удерживал зевоту, но был учтив и, видимо, понимал все значение Балашова. Он провел его мимо своих солдат за цепи и сообщил, что желание его быть представленным императору будет, вероятно, тотчас же исполнено, так как императорская квартира, сколько он знает, находится недалеко. Они проехали деревню Рыконты, мимо французских гусарских коновизей, часовых и солдат, отдававших честь своему полковнику и с любопытством осматривавших русский мундир, и выехали на другую сторону села. По словам полковника, в двух километрах был начальник дивизии, который примет Балашова и проводит его по назначению. Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени. Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из-под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящую на солнце сбруей Ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями и черными, завитыми по плечи волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпеченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашову, блестя и развиваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и золотыми галунами. Балашов уже был на расстоянии двух лошадей от скачущего ему навстречу, с торжественно театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал «Ле Руа де Напль, король неаполитанский». Действительно, это был Мюрат, называемый теперь неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был неаполитанский король, Но его называли так, и он сам был убежден в этом, и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в том, что он действительно неаполитанский король, что когда накануне отъезда из Неаполя во время его прогулки с женою по улицам Неаполя несколько итальянцев прокричали ему «Вива ильре! Да здравствует король!» он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал «Несчастные, они не знают, что я их завтра покидаю». Но, несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был неаполитанский король и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, Последнее время после того, как ему велено было опять поступить на службу, и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда Августейший Шурин сказал ему, «Я вас сделал королем для того, чтобы царствовать не по-своему, а по-моему». Он весело принялся за знакомое ему дело и, как разъевшийся, но не зажиревший, годный на службу конь, Почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и, разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши. Увидав русского генерала, он по-королевски торжественно откинул назад голову, с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. «Полковник?» почтительно передал Его Величеству значение Балашова, фамилию которого он не мог выговорить. «Де Баыл Мащев», — сказал король, своей решительностью превозмогая трудность представлявшуюся полковнику. «Очень приятно познакомиться с вами, генерал», — прибавил он с королевским милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, все королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашова. «Ну что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне», сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить. «Государь», — отвечал Балашов, — «император русский не желает ее, как Ваше Величество, изволите видеть», — говорил Балашов во всех падежах, употребляя «Votre мажесты, «Ваше Величество», с неизбежной аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новость. Лицо Мюрата сияло глупым довольством в то время, как он слушал «Месье де Балашов». Но королевское звание имеет свои обязанности. Он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах как король и союзник. Он слез с лошади и, взяв под руку Балашова и отойдя на несколько шагов от почтительно дожидавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том, что император Наполеон оскорблен требованием вывода войск из Пруссии, в особенности теперь, когда это требование сделалось всем известной, когда этим оскорблено достоинство Франции. Балашов сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что Мюрат перебил его. «Так вы считаете зачинщиком не императора Александра?» — сказал он неожиданно с добродушно-глупой улыбкой. Балашов сказал, почему он действительно полагал, что начинателем войны был Наполеон. — Ах, любезный генерал! — опять перебил его Мюрат. — Я желаю от всей души, чтобы императоры покончили дело между собою и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее, — сказал он. Тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми приятелями, несмотря на ссору между господами. И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье и о воспоминаниях весело и забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом, как будто вдруг вспомнив о своем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации, и, помахивая правой рукой, сказал, «Я вас не задерживаю более, генерал, желаю успеха вашему посольству». И, развиваясь красной шитой мантией и перьями, и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его. Балашов поехал дальше. по словам Мюрата, предполагая весьма скоро быть представленным самому Наполеону. Но вместо скорой встречи с Наполеоном, часовые пехотного корпуса Даву опять также задержали его у следующего селения, как и в передовой цепи, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его в деревню к маршалу Даву.